До Москвы мы добрались на третий день, хотя в путь двинулись о двух конь. Я специально не сильно взвинчивал темп продвижения, поскольку послал вперед Митрофана и еще несколько десятков парней из его научной службы, которые имелись у меня в Белкино, с задачей как следует все разведать. Они прошлым летом слишком уж засветились в Москве, И потому я решил вывести их в отчину, где поселил в дальнем починке, дабы их лица не особо примелькались. Организовал там нечто вроде школы тайной службы, преподавать поставил либо самых надежных, либо наиболее престарелых учителей. Да и программа в этой школе по первости была не слишком уж обширной. Письмо, цифирь, логика, риторика, немного лекарское дело. Непременно подлая схватка, верховая езда, да языки греческий, латинский, а также английский и итальянский. Лаймов упускать из виду нельзя было ни в коем разе, а вторыми после них по опасности я считал папу и его прихвостней и иезуитов, чем и был обусловлен выбор итальянского. Впрочем, сия программа была рассчитана года на два-три. Ну, я-то плясал от своих расчетов, что батя протянет до 7115, то бишь 1607 года. А они успели прозаниматься по ней лишь чуть более полугода, и, если честно, не зная даже, вернуться ли. Ибо времечко наступало, ой, какое бурное, и каждый верный человечек у меня сейчас был на счету так вот ребята митрофана должны были приехать осмотреться и успеть насобирать информацию как настроен народ и как кто из бояр вел себя после кончины царя батюшки к сожалению главную мою ударную или вернее наушную силу деда в ликушу отправить в москву не было никакой возможности старик совсем что то расхворался И я оставил его на починке, на котором располагалась моя секретная школа, тем более, что преподавателем старик оказался просто блестящим. Настроение народа я увидел сразу уже по въезде в Москву. Едва только моя личная сотня во главе колонны, грозно блестевшего кольчугами, байданами и шеломами Холопского полка, проехала ворота скородома как народ валом повалил на улицу, выстраиваясь вдоль дороги густыми толпами и при моем приближении падая на колени и истово крестясь. При подъезде к Москве-реке на колокольнях церквей и монастырских соборов, а их в Москве в это время воистину было сорок сороков, в одном Кремле было почти два десятка церквей и соборов, ударили в колокола. Так что в ворота Кремля, около которых выстроились успевшие одеться в самые лучшие одежды думные и иные бояре, окольничие, стольники, конюшие, церковные иерархи во главе с патриархом, короче, весь местный бамонт. я въехал под слитный гул сотен колоколов. А когда я спрыгнул с коня, патриарх шагнул ко мне. И отвесил низкий поклон Царь наш Федор Борисович. Вечером я заслушивал доклад Митрофана Смерть царя была воспринята большинством людей не только с неким страхом и сожалением, которое всегда присутствует в обществе во времена больших перемен, но и с некой надеждой поскольку царевич Федор за те шесть лет, что я здесь пробыл, успел наработать в стране и свой личный авторитет. Причем, как выяснилось, немалый. В обсуждениях, где степенных, где бурных, мне в заслугу ставилось и немалое участие в спасении людей во времена голода, Ибо и непринятые мной в вотчине все одно получали некое хлебное вспомоществование, и благодаря ему многие успели добраться до мест, где благополучно перебедовали, и заботу о народе, поскольку, по циркулирующим слухам, в моей вотчине все крестьяне даже печи по белому топят, и многое другое». Где главным, конечно, была отмеченность печатью Пресвятой Богородицы, которая почтила меня своим откровением. Короче, снизу все было просто отлично. В середине, то есть среди поместного дворянства, в том числе и государева стременного полка, и ертаула, элиты поместного войска, также все было в полном порядке. А вот выше. Выше все было смутно. Все эти три дня, что прошли после смерти отца, боярская партия, возглавляемая Шуйскими, пребывала в постоянной возне. Были отправлены аж шестеро гонцов, и один из них в чине стольника и ближнего самого Василия Шуйского, причем с охраной. Куда? Выяснить не удалось. Но я сильно подозревал, что в западную сторонку, где обретался самозванец. Что ж, именно это я и предполагал. А еще Митрофан доложил, что ходит слух, будто царя отравили. Уж больно быстро он умер. Часа за два до этого на обеде он был в полном порядке, а потом ему сделалось плохо очень быстро отнялся язык, и... все. Поскольку сейчас был в самом разгаре Великий пост, поминки по отцу отметили скромно, а коронацию, то бишь венчание на царство, назначили на первое воскресенье мая, то есть сразу после Пасхи. Никого из глав приказов я менять не стал, Хотя буквально в первый же день ко мне ввалилась целая делегация родственников во главе с дядькой Семеном, и буквально выложила на стол список кадровых перестановок, мол, вот сейчас немедленно это нужно сделать. А затем и матушка, пригласив меня к себе, продиктовала, кого куда и кем следует поставить. Впрочем, эта ситуация мне только помогла, поскольку. Вследствие того, что списки не совпадали где-то на треть, я просто сказал родственникам, что ценю их и уважаю, но вот матушка велит. А матушки, что я бы непременно и тотчас же, но вот наши многочисленные сродственники... Короче, давайте-ка, дорогие мои, сначала согласуйте позиции, а к этому вопросу вернемся после коронации. А через неделю пришла весть, что самозванец, до сего момента только наводнявший страну подметными письмами, решил наконец-то выступить в поход за принадлежащим ему типа по праву троном и потребовал от меня, как от верного слуги, выйти ему навстречу с изъявлениями покорности. Такая согласованность двух событий лишь укрепила меня во мнении, что все идет согласно разработанному кем-то плану, а батю, скорее всего, траванули. Как видно, кто-то решил, что почва в целом подготовлена, а вот моя активность только повышает мои шансы на общее признание, и с воплощением планов в жизнь стоит поспешить. Дополнительным доказательством этого стал тот факт, что уже на второй день моего появления в Москве Боярин Шереметьев представил мне программу обширной амнистии, главным пунктом которой стала амнистия Романовых, утверждая, что те, де были подвергнуты опали по навету, а на самом деле они есть мои самые верные и преданные слуги. Ну и что, де, так по старине и закону положено». Мол, ни одно царствование не начиналось без обширной амнистии. Я отговорился тем, что до венчания на царство решил ничего не предпринимать, да и потом собираюсь посоветоваться с матушкой. Боярин ретировался, и на следующий день его видели уже в матушкиных палатах. Письмо самозванца я зачитал вслух на Боярской думе. А затем спросил, что, мол, бояре в этом случае мне делать присоветуют. Ответа мне была тишина Мертвая. Вот ведь сволочь то. Даже отцовы соратники, Телятьские, Вельеминовы, Сабуровы и остальные также молчали. Я встал и вышел из Думной палаты. Что ж, ребята, вы сами дали мне повод сразу взяться за вас круто.